Мне бы только увидеть твой взгляд. Я открою глаза поутру, И покатятся горькие слезы. Без тебя я дышать не могу, На душе только снег и морозы. Мне бы только увидеть твой взгляд, Утонуть в нем и снова воскреснуть, Вместе встретить с тобою закат, Жар объятий почувствовать нежных. И слова твои жадно ловить, Любоваться улыбкой прекрасной, И минуты бы остановить, Чтоб запомнить все яркие краски. Для меня это луч теплоты, Это смысл всего мироздания. Для меня в жизни есть только ты, Все мечты мои ты и желания.